глава 6 Ризоматическое насилие насилие порождается не только сверхкодированием с его жестким репрессивным порядком уничтожающим любое свободное пространство но и безграничным декодированием и стиранием границ из-за которого мир превращается в неконтролируемый поток событий импульсов и интенсивностей кодирование само по себе не является насилием оно артикулирует структурирует, формирует, упорядочивает и вербализирует мир. Насилием является лишь тотальное сверх- и гиперкодирование. Бесспорно, до известной степени декодирование может избавить мир от стесненности принуждения и от судорог, поскольку оно противодействует репрессивному сверхкодированию. Но если оно достигает диаволической остроты, тогда оно само становится деструктивным. Дилез, поправ диалектику, приветствует безграничное декодирование как освобождение и затемняет всю связанную с этим диаволику. Именно карциноматозное разрастание, поражающее все органы и уничтожающее любую органическую дифференциацию, является диаволической формой декодирования и детерриторизации. Делюзианское тело без органов, в котором органическое кодирование полностью упразднено, едва ли чем-то отличается от тела, изуродованного поросшими метастазами. Здесь всякая органическая артикуляция разрушена. Здесь снимается сущность. В диаволическом утрата сущности достигает еще большей остроты. Примером, которым Делес иллюстрирует тело без органов, является шизофренический стол, который скорее напоминает груду, чем стол, и который сопротивляется любым попыткам им воспользоваться. Постепенно на столешнице не остается ни одного свободного места, и она исчезает полностью. Ее сжирает тостов. Язык тоже декодируется и утрачивает дифференциацию, превращаясь в нечленораздельный звуковой поток. Машинам-органам тело без органов противопоставляет свою гладкую, мутную и тугую поверхность. Связанным соединенным и срезаемым потоком ток своих аморфных, недифференцированных жидкостей. Фонетическим словам шепоты и крики, которые представляют собой нерасчлененные блоки. Делезовская ризома неконтролируемо разрастается. Ризома не начинается и не заканчивается, она всегда посреди между вещей, межбытие, интерметцо. Любая точка ризомы может и должна быть присоединена к любой другой ее точке. Это весьма отличается от дерева или корня, фиксирующих некую точку и некий порядок. Дерево это преемственность, а ризома это альянс. Только альянс. Дерево навязывает глагол «быть», а резома соткана из конъюнкции «и» и «и». В этой конъюнкции достаточно силы, чтобы растрясти и искоренить глагол «быть». Насилие — это не только репрессивное ни то, ни другое, и вымогательское «или-или», но и бесконечное «и еще», «и еще», «и еще». Ускоряющееся прибавление одинакового Переизбыток позитивности становится причиной насильственной обреакции, которая от иммунологической защиты отличается своей позитивностью. Психическая булимия не придерживается иммунной схемы, поскольку никакой иммунной реакции на «и», а также на «избыток» быть не может. Несмертельная инфекция, а инфаркт является патологическим следствием насилия позитивности. Безграничное добавление позитивного стремится подорвать само бытие но оно приводит лишь к разрастанию бытийствующего. Заендон, что тоже является насилием. Шизик, Шизо, протагонист де Лёза. Что до Шизика с его неуверенной и спотыкающейся походкой, с его миграциями и бродяжничеством, то он все глубже погружается в детерриторизацию на собственном теле без органов, бесконечно стремясь к декомпозиции социуса. Он спутывает все коды, приносит декодированные потоки желания. Делес идеализирует Шизика, видя в нем бродягу Ленца. Прогулка шизофреника – модель получше, чем лежащий на диване невротик. Чуть-чуть свежего воздуха – соотнестись с внешним. Взять, к примеру, прогулку Ленца, воссозданную Бюхнером. Все – машина. Небесные машины, звезды и радуга, альпийские машины, прикрепленные к машинам его собственного тела. Нескончаемый шум машин. Он переживает природу не как природу, но как процесс производства. Нет больше ни человека, ни природы, есть лишь процесс, который производит их друг в друге и испаривает машины. Повсюду производящие и желающие машины – шизофренические машины. Шизик способен всегда встраивать фрагменты в новые фрагментации. Ему внутренне присуще влечение к смерти. Поэтому Делес ссылается на арто. Полное тело без органов представляет собой само непродуктивное, стерильное, непорожденное, непотребляемое. Антонин Арто впервые обнаружил его там, где оно находилось, бесформенное и безликое. Имя ему инстинкт смерти. Но и у смерти свой образец. Ведь желание хочет и этого тоже, хочет смерти. Машинное влечение к смерти приводит в движение желающие машины. Они ломают сами себя, и в итоге их конструкция и начало их деструкции становятся неразличимы. Неразличимость конструкции и деструкции, производство и разрушение – ключевая черта шизофренических машин, сближающая их с капиталистическими машинами. Шизофреническое производство, совпадающее с разрушением, существенно не отличается от перешедшего все границы капиталистического производства. Сам Делез констатирует сущностное родство между шизофренией и капитализмом. Таким образом, раскодирование потоков, детерриторизация социуса формирует самую существенную тенденцию капитализма. Он не перестает приближаться к своему пределу, каковой есть предел в собственном смысле шизофренический. Он изо всех сил стремится произвести шизика как субъекта декодированных потоков на теле без органов. С точки зрения Делеза, Капитализм развивает в себе не только шизофренические, но и параноидальные черты. Таким образом, он колеблется между детеритаризациями и ретеритаризациями. Делес демонстрирует лишь параноидальные ретеритаризации. К шизофреническим детеритаризациям он относится положительно. Так, в пику параноидальным ретеритаризациям он предлагает усилить шизофреническое размывание границ, зайти еще дальше в рыночном движении, в движении декодирования и детерриторизации. Шизофреническая детерриторизация ведет к ризоматическому разрастанию подобного, к распуханию позитивного. Насилие – это не только негативность экзекуции или эксклюзии, но и позитивность непомерности или эксцесса. Очевидно, что Делес не замечает того насилия, которое покоится на переизбытке позитивного. Поэтому он и празднует декодирование и детерриторизацию, односторонне считая их освобождением позитивное насилие эксцесса более коварное нежели негативное насилие нехватки или лишения если нехватка в момент насыщения приходит к своему естественному концу то эксцесс такого конечного пункта не имеет Делес оправдывает шизофрению освобождая ее от всякой диаволики у него она постоянно романтизируется и идеализируется Так он говорит о шизофрении, которая является общей и продуктивной, которая, наконец-то, стала радостной. Шизофренические желающие машины сравниваются с машинами Тенгли, детали которых соединены друг с другом безо всякой функциональной логики. В ныне присущем нашим обществом режиме желающая машина допускается лишь как перверсия, то есть ей отводится место где-то с краю, на границе серьезного отношения к машине. Но режим желающей машины является не обобщенной перверсией, а чем-то прямо противоположным. Шизофренией, которая является общей и продуктивной, которая, наконец-то, стала радостной. Ведь о желающей машине следует сказать вслед за Тенгли «A truly joyous machine. Be joyous, I mean free». «Поистине радостная машина. Будь радостной, то есть свободной». Английский. Детериторизированная система, чьи элементы, несмотря на полное отсутствие логических и функциональных взаимосвязей, коммуницируют друг с другом, так что Joyous System не обнаруживает шизофренических разрывов и расщеплений. Радостная система. Английский. Машины Тенгли совершенно лишены функциональных и целесообразных связей и при этом образуют континуум, некое внутреннее последовательное целое. Части такой машины прицепляются друг к другу в своего рода непринужденной игре, в которой ничто не блокируется. И, несмотря на это, они каким-то образом не распадаются. Их связь – это дружелюбие, которое создает близость без родства. Благодаря этой внутренней когерентности в их работе не случается перерывов или перебоев. Но подлинная шизофрения, напротив, ведет к нарушениям и блокировкам. Она сама является формой принуждения потому она не приносит ни радости, ни свободы. Перед лицом негативности другого гегелевский дух вырабатывает параноидальный гипериммунитет, который запускает сверхкодирование и гипертерриторизацию. Но и альтернативная модель шизофренического декодирования и детерритаризации у делёза тоже является деструктивной и диаволической. Освобожденная от негативности шизомашина порождает насилие позитивности, Она напоминает ядерный реактор, который вследствие вышедший из-под контроля цепной реакции и перегрева сгорает. Burnout. Не всякая негативность деструктивна. Нередко конструктивными оказываются такие формы негативности, как нерешительность, сдержанность, скука, ожидание или злость, которые находятся под угрозой исчезновения по причине постепенной позитивизации общества. Компьютер, очевидно, не колеблется. Отсутствующее у него измерение другого делает из него аутистскую вычислительную машину. Мышление в эмфатическом смысле всегда увязано с негативностью. Без негативности любое мышление оказывается ничем иным, как вычислением. Шизофреническое «и еще, и еще, и еще» лишено всякой негативности и ведет к массовой позитивности. Только негативность торможения создает такт, ритм и само время как параноидальный блок, так и шизофреническая расторможенность, уничтожают время.